Осязание. Кожно-мышечное чувство. Осязание обеспечивается совокупностью рецепторов кожи. Эти рецепторы имеют различное строение, но в большинстве своем являются нервными окончаниями, располагающимися в различных слоях кожного покрова. Часть таких окончаний голая, Часть окружена капсулами соединительной ткани, помогающими реакции на стимулы. Также рецепторы осязания могут быть связаны с волосяными сумками. Рецепторы, участвующие в формировании чувства осязания, относятся к группе механорецепторов, то есть раздражителями для них служат различные типы механических воздействий. На давление реагируют рецепторы кожи, представляющие собой особые механочувствительные клетки, связанные синапсами с нервными окончаниями и лежащие вблизи поверхностного слоя кожи, эпидермиса. Они называются дисками Меркеля. На растяжение реагируют нервные окончания, заключенные в однослойную капсулу и лежащие в глубине кожи, дерми. Их называют тельцами руфини. На прикосновение реагируют осязательные тельца, тельца Мейснера, представляющие собой нервные окончания, которые окружают вспомогательные клетки, а сами окружены однослойной капсулой из соединительной ткани. Эти тельца лежат на границе эпидермиса и кожи, то есть близко к поверхности. На вибрацию реагируют пластинчатые тельца почини, которые лежат в глубоких слоях кожи среди жировой клетчатки. Они представляют собой чувствительные нервные окончания, окруженные многослойными капсулами из соединительной ткани. Помимо перечисленных рецепторов во волосенной коже, существуют рецепторы прикосновения – представляющие собой сеть из чувствительных нервных окончаний, оплетающую волосяные луковицы. Наиболее просто устроенными кожными рецепторами являются голые нервные окончания, лежащие в нижних слоях эпидермиса и не имеющие никаких дополнительных приспособлений. Такие рецепторы реагируют на холод, тепло, боль. Совокупность кожных рецепторов и мышечных рецепторов, мышечных веретен и сухожильных органов позволяет получать достаточно полную информацию об осязаемом предмете, а также о расположении частей тела в пространстве.